Почему убежали крысы? Нелегко было журавлям тащить за собой тяжелый корабль. Через несколько часов они так утомились, что чуть не упали в море. Тогда они подтянули корабль к берегу, попрощались с доктором и улетели на родное болото. Доктор долго махал им вслед платком. Но тут к нему подошла сова-бумба и сказала... «Погляди-ка туда, видишь, там на палубе крысы. Они прыгают с корабля прямо в море и плывут к берегу одна за другою». «Вот и хорошо», — сказал доктор. «Крысы вредные, и я не люблю их». «Нет, это очень скверно», — со вздохом сказала бомба. «Ведь крысы живут внизу, в трюме». И чуть только на дне корабля появляется течь. Они видят эту течь раньше всех. Прыгают в воду и плывут прямо к берегу. Значит, наш корабль потонет. Вот послушай-ка сам, что говорят крысы. Как раз в это время из трюма выползли две крысы. И старая крыса сказала молодой... Вчера вечером я иду к себе в норку и вижу, что в щель так и хлещет вода. Но, думаю, нужно бежать. Завтра этот корабль потонет. Убегай ты, пока не поздно. И обе крысы бросились в воду. «Да -да — Да-да! — вскричал доктор. — Я вспомнил! Крысы всегда убегают перед тем, как кораблю утонуть. Мы сейчас же должны бежать с корабля, иначе мы утонем вместе с ним. «Звери, за мной! Скорее! Скорее!» Он собрал свои вещи и быстро сбежал на берег. Звери поспешили за ним. Долго они шли по песчаному берегу и очень устали. «Сядем и отдохнем», — сказал доктор, — «и подумаем, что нам делать». «Неужели мы тут останемся на всю жизнь?» — сказал толкай и заплакал. Крупные слезы так и катились изо всех четырех его глаз. И все звери стали плакать вместе с ним, потому что всем очень хотелось вернуться домой. Но вдруг прилетела ласточка. «Доктор, доктор!» — закричала она. «Случилось большое несчастье! Твой корабль захватили пираты!» Доктор вскочил на ноги. «Что они делают на моем корабле?» — спросил он. — Они хотят ограбить его, — ответила ласточка. — Беги скорее и прогони их оттуда. — Нет, — сказал доктор с веселой улыбкой, — прогонять их не надо. Пусть себе плывут на моем корабле. Далеко не уплывут, вот увидишь. Лучше пойдем, и, покуда они не заметили, возьмем себе в обмен их корабль. «Идем и захватим корабль пиратов!» И доктор помчался по берегу. За ним тяни толкай и все звери. Вот и пиратский корабль. На нем никого. Все пираты на корабле Айболита. «Тише, тише, не шумите!» Сказал доктор. «Проберемся потихоньку на пиратский корабль, чтобы никто не увидел нас».